С обходом он несколько перестарался. Оказался слишком далеко, за задними булгарами. Другие ополченцы вышли ближе и тут же ринулись на врага, что и силы долбя всадников копьями меж лопаток. Хрип, крики, стоны. Бесшумно не получилось. Нападение было обнаружено почти сразу. Однако ополченцы... Успели в первое мгновение безнаказанно заколоть человек пять и еще пару всадников, когда те в общей толчее безуспешно пытались развернуть коней на узкой дороге. Третий успел дать скакуну шпоры, опустить копье, пронзить одного унженца, Еще троих просто опрокинул лошадью и уже налетал на ведуна, хищно улыбаясь когда Олег вскинул щит и ударил скакуна контовкой по совсем близкой морде. От боли тот жалобно всхлипнул, дернулся в сторону, сбрыкнул. Булгарин забыл про врага, пытаясь удержаться в седле, и ведун, походя, загнал саблю ему под стеганку на всю длину. Выдернул, повернулся, прикрываясь щитом от меча, рыбанул нового врага по колену. Пустил его дальше, раненого и плохо сидящего в седле, на растерзание ополченцам. Нарезанул по морде третьего скакуна, вынуждая встать на дыбы. В длинном выпаде пронзил всаднику живот. «На!» — кто-то огрел Олега по хребтине, свалив на колени. Ведун, пока не добили, прикрылся щитом, откатился, вскочил, разворачиваясь но позади уже никого не было конь скакал без седла чуть дальше булгарин рубил с седла водяного неуклюже спрятавшегося под поднятым над головой щитом селедин громко ругнулся словно это могло помочь взвыл от отчаяния увидел копье схватил саблю в зубы подхватил пику метнул Садник получил ее под ребра Харкнул кровью, завалился на бок. Но водяной тоже уже падал, широко раскинув руки. Боярин! Олег метнулся в сторону, полупригнулся, а уже потом закрутил головой в поисках опасности. Она прошла мимо. Промахнувшийся мечом всадник весь вывернулся в седле, пытаясь рубануть на другую сторону но ведун успел первым. Еще один всадник послал на него скакуна, середин безжалостно разрубил лошади ее белоснежный лоб, а когда несчастная повалилась вниз на мгновенно ослабших ногах, выгнал всаднику окантовку щита в переносицу, вбив нос с глубоко в череп, вскинул саблю. На него никто больше не нападал. «Кажется, все!» — вышел навстречу княжич Чесадар. Вид у юноши бледного был ужасающим. Вмятина на шлеме, споротая на плече набивка под доспешника, пластины куяка во многих местах помяты, причем две темные полосы указывали сильные рубящие удары, от которых пластины оборвались вовсе. Впрочем, сам ведун выглядел ничуть не лучше. Кольчуга в нескольких местах порвана, сам в крови. Вместо спины под поддоспешником наверняка сплошной синяк. Если они оба натерпелись такого в железной броне, то каково досталось остальным в их стёганках и кожаных кирасах? Олег кинулся по дороге, присел на ее краю, оттянулся, В сторону мертвеца отер ладонью лицо водяного. Мальчишка лежал без сознания, а грудь его пересекала широкая, глубокая рана. Рубящий удар растек и стеганку, и кожу, и мясо под ней, и вроде даже повредил часть ребер. В общем, не жилец. Хотя, с другой стороны, При таких ранениях люди погибают не из-за внутренних повреждений, а из-за потери крови. Из мальчишки уже почти ничего не текло, но он еще дышал. То есть, если остановить кровотечение, шанс есть. — Кто тут есть? — оглянулся ведун по сторонам, открывая подсумок. — Ремни, субитых, снимите и мне принесите. Скорее! — Щедрой рукой... Он засыпал рану порошком календулы для дезинфекции и чтобы кровь запеклась. Сверху наложил сушеный болотный мох с той же целью. Накрыл все чистой тряпицей подолом рубахи, отрезанной тут же у болгарского мертвеца. А потом затянул все сверху пятью принесенными ремнями, сводя края раны, закрепляя их и препятствуя движением груди. Был при этом, конечно, шанс раненого просто задушить, но в состоянии мальчишки хуже ему стать уже не могло. На мелком дыхании он может статься еще хоть сколько-то и протянет, но первый же глубокий вдох убьет паренька без вариантов. «Что смотрите?» — рыкнул он на ополченцев. «Раненых собирайте!» «Кладите на лошадей! Сколько наших вообще уцелело?» Быстро выяснилось, что из двух десятков дружинников на ногах осталось семеро, из трех десятков ополченцев – пятеро. Причем стояло на ногах еще не означало, что мужчины могли продолжать бой. Просто половина были ранены лишь легко, могли передвигаться сами. Девять тяжелораненых оставались на грани жизни и смерти. Остальные погибли. Утешало только то, что в жестокой схватке последним унженцам удалось перебить полсотни булгар, весь передовой дозор, до последнего человека. Раз никто не ушел, то и тревогу поднять некому, подошел к коняжичу ведун. Нужно грузить раненых, делать засеку и уходить. Пока булгары хватятся дозора, пока вышлют другой, пока пробьются через засеку... Ну, пару дней мы добыли. Нужно уходить. Нужно оставаться здесь, — решительно отрезал княжич Чеседар. — Это хорошая позиция. Малыми силами можно остановить целую армию. Мы будем стоять здесь, сколько сможем. Сражаться, пока жители не дойдут до Челса. «Нет, княже», — возразил Олег. «Такие чудеса не случаются дважды. Нам повезло. Мы застали булгаров расплох. Мы смогли их разозлить. Они не успели грамотно оценить ситуацию. Новый дозор просто спешится». Обойдет вас через лес и перебьет. Их больше. Они сделают это быстро и без труда. Нужно рубить засеку, чтобы задержать погоню и уходить. Засека без защиты бесполезна, уверенно сказал княжич. Ее раскидают за два часа. Но если булгар держать в отдалении, не допуская работать, это растянется на пару дней. Но убитых есть луки, стрелы. Мы продержимся долго. Вас обойдут. Мы сделаем широкую засеку, Засядем крепко, два дня простоим. Вы успеете дойти до города и спрятаться в нем. Это невозможно. Мы сможем. Каждый мой дружинник стоит пяти поганых булгар, Считай нас целая сотня, а дорога узка. Тут можно держаться хоть до зимы.